3. Александр сначала испуганно обернулся на голос, а потом потрясённо уставился на появившуюся из-под кровати Нину. У него только что челюсть не отвисла от удивления. Нина, он чуть. Что вы тут делаете? Он даже на секунду забыл про хозяина номера, стоящего возле дверей. Нина неопределённо повела плечами и ничего не ответила. Вот именно. Что вы тут делаете? Спасибо, что представили этих двоих. А вас как звать? продолжил Енуш, проходя в комнату и останавливаясь перед незадачливой троицей. Меня зовут Александр. Я приношу вам свои глубочайшие извинения за это недоразумение. Колдун скептически поднял вверх бровь. Недоразумение? Вы уверены, что это именно недоразумение? Как по мне, так это незаконное проникновение и попытка хищения. Колдун кивком головы указал на стоящую на столе улику деревянный чемоданчик. Нина обернулась на его жест и ещё раз поразилась тому, как на самом деле добротно и необычно выглядел деревянный антиквариат. "Нет, что вы?" Александр Растерян запинался. "Я не хотел ничего красть. Я знаю, кто вы. Просто хотел зайти вечером поговорить. Вас не было в номере, а дверь оказалась незаперта, и я не смог удержаться. В этом номере нашли мёртвым моего отца. С того времени я здесь не был, и номер пустовал. И вдруг утром я увидел, что в номере поселился постоялец" Выяснено, что вы владелец гостиницы и хотел с вами поговорить. Так, понятно. А вы что у меня под кроватью забыли? Повернулся он к Нине и Анчуту. Это «Да почти то же самое, что и Александр, виновато протянул Анчут. Под кроватью? Поговорить? Это вам не шутки, между прочим. И вы, девушка, уж точно знали, что меня в номере нет. Я видел вас на лестнице, вы вышли из отеля за мной. Нина молча краснела. И кроме всего прочего, вы сорвали мои планы. Сработала сигнализация, и мне пришлось вернуться. Нина удивленно подняла на него глаза, потом посмотрела на Анчута и взглядом спросила. «Какая еще сигнализация?» Анчут хлопнул себя по лбу. «Вот я дурак! Совсем хватку растерял. У нас тут таких сильных чародеев, как вы, нет. Магическую сигнализацию никто ставить не умеет. Сам я про такое только слышал, вживую никогда не сталкивался. Вот и не распознал, виновато пояснил он. То, что ты себя дураком признаёшь, это правильно. Это так и есть. Плохо, что ты дурак, без чувства самосохранения, ещё и девочку с собой потащил, он чуть смиренно потупился. Что с вами делать, я позже решу. Ну а сейчас давайте поговорим. Раз уж вы все трое шли ко мне именно с этой целью. Вот ты, он ткнул пальцем в Александра. Выглядишь здесь самым вменяемым. Давай, рассказывай, что у вас произошло, и особенно подробно остановись на том, при каких обстоятельствах нашли зейс твоего отца. Владелец гостиницы прошёл мимо них и опустился в глубокое кресло, стоящее возле окна. Он удобно закинул ногу на ногу и приготовился слушать. Больше он никому сесть не предложил, а сами они не решились и продолжали стоять, как нашкодившие школьники перед директором. То ли чувство вины так повлияло на Александра, то ли грозный вид владельца гостиницы, то ли на рассказчика были наложены чары говорливости, а может и всё вместе, но рассказывал Александр всю их историю долго и подробно. Нина даже устала стоять по стойке смирно и теперь переминалась на ги на ногу. Колдун слушал внимательно, вопросов не задавал и не перебивал. После того, как Александр закончил рассказ, юноша поднялся из кресла и принялся в раздумьях ходить по комнате. Никто не осмеливался прерывать его молчание. Через какое-то время он остановился, обернулся к их компании и внезапно произнёс: "Я хорошо знал Владимира Фёдорова, когда-то он был мне близким другом. Чего я не знал, так это обстоятельств его смерти. Он умер в этом номере?" Это печально. Колдун вздохнул, помолчал и через какое-то время продолжил: "Я несколько недель не появлялся в гостинице. Конечно же, тогда мне сразу доложили о несчастном случае, но на подробности я не обратил внимания. Оно вон как получается." Ах, бедная, бедная моя Элеонора. Элеонора Крейцер не выдержала, Нина. Та, что по ночам приходит в этот номер привидением? Привидением, Колдун грустно усмехнулся. Можно и так сказать. Когда-то она была обычным человеком, если можно так выразиться об исключительно красивой и умной женщине. И я, и Владимир, мы оба совершенно потеряли голову. Я был влюблён в Элеонору без памяти. Но она предпочла не меня и вышла замуж за Фёдорова. Ужасный, неверный выбор, который привёл к таким трагическим последствиям. Элеонора покончила с собой в этом доме, доме, который построил её отец и подарил молодой семье после свадьбы. К сожалению, его дочь не обрела в нём счастья. Я был готов простить Владимиру его женитьбу. В конце концов это было честное соперничество, и он победил. Элеонора выбрала его добровольно, но я не мог простить ему её страдания. Нина прониклась рассказом колдуна и сама не заметила, как тоже стала ходить за ним по комнате. Александр и он чуть незаметно переместились к окну. Без присел на подоконник, а молодой человек остался стоять, слегка облокатившись на откос. Это он подсадил её на наркотики, заинтересованно расспрашивала девушка. Вряд ли люди, обладающие даром, редко употребляют наркотики. Им просто незачем. Но безусловно, это он довёл бедную женщину до такого эмоционального состояния. Создал такие условия для жизни, что единственным выходом было бегство. Жаль, она выбрала бегство не от мужа, а от реальности. Но почему он сам не отпустил её? Всё же она была обычной женщиной, старилась, как и все люди, даже сильнее благодаря кокаину. В то время как он оставался молодым и здоровым, наращивая колдовской опыт и чародейскую силу. Тем более, наверняка он вскоре понял, что любви между ними больше нет, и они друг другу совсем не пара. «Думаю, он отпустил бы, если бы не я». К тому времени мы уже не просто перестали быть друзьями. Мы ненавидели друг друга. Теперь он уже не мог отдавать ее мне, своему извечному сопернику. Его самодурство и склочный характер сгубило немало невинных душ. Жаль в их число вошла и Элеонора. Нина бросила обеспокоенный взгляд на Александра. Все-таки речь шла не о каком-то абстрактном чародеи. Януш рассказывал о его отце. Причем вещи довольно неприятные. А почему ее душа не упокоилась и осталась в отеле? Только из-за одного факта самоубийства, ведь не все самоубийцы остаются призраками в нашем мире, и начат их количество в магическом мире уже нечем было бы дышать. Я точно не знаю, но думаю, что именно с неудачной попытки воскрешения своей жены Владимир начал свои занятия некромантией. Он пытался её воскресить? Неужели совесть замучила? ошарашенно спросила Нина. Сомневаюсь. Скорее всего, его интересовала исключительно экспериментальная сторона этого дела. Воскресить женщину ему не удалось, хотя, может, у него и не было такой цели. Врать не буду. В этой области все сплошь мои догадки». В конце концов, молчавший и хмурившийся до этого Александр не выдержал, сделал шаг по направлению к лдуну и напористо сказал. «Вы про моего отца говорите ужасные вещи. Да, он был сложным человеком, но все же не совсем подонком. И его поступки имели в своей основе определенную и железную логику». Никто не мог сказать, что мой отец творил зло исключительно для своего удовольствия или из самодурства. Возможно, молодой человек. Всё возможно, примирительным тоном ответил хозяин гостиницы. Не буду с вами спорить. Много лет прошло с нашей последней встречи. Я давно не следил за его жизнью и уж тем более за логикой его поступков. Так всё же, что произошло с Элеонорой? вмешалась в их перепалку Нина. Что за волшебство он творил? Какие заклинания над ней читал? Доподлинно да мне неизвестно. Может, и в самом деле действовал с благими намерениями, хотел душу самоубийцы успокоить, освободить от этого дома. Вот только ничего у него не вышло. Единственное, чего он добился, Элеонора может беспрепятственно перемещаться между мирами и незначительно взаимодействовать и с явью, и с невью. Пусть её воздействие слабое и возможно только на сильных эмоциях, но тем не менее, такого умения согласись мало у каких призраков встретишь. Как вы думаете? Он вскинул глаза на Нину. Та даже растерялась. Да я, в общем-то, не специалист, не знаю. Призраков на своём веку повидал всего с десяток. Но, значит, поверьте мне на слово. Колдун опять ненадолго замолчал и через паузу продолжил. Я не мог видеть, как страдает непрекаянная душа моей любимой, и выкупил этот дом. Долгое время он никак не использовался, но в конечном итоге я решил, что пустующий дом это неправильно. Провёл реконструкцию, восстановив его внешний вид до состояния столетней давности. сделал ремонт, а точнее почти полностью перестроил его изнутри и открыл в доме с лилиями отель. А, кстати, хорошо, что представился, случай спросить. В глазах у Нины вспыхнули любопытные искорки. Почему в ресторане магия не действует? Это какая-то природная аномалия или такое сильное нейтрализующее колдовство? А вот эта девочка совершенно не ваше дело. Много будете знать, скоро состаритесь. Внезапно резко оборвал её колдун. Нина прикусила язык и поспешила вернуть настроение колдуна в состояние воспоминаний и откровений. А как вы думаете, Элеонора могла сама убить так ненавистного её бывшего мужа? Хм, вряд ли. Очень сильно в этом сомневаюсь. Убить точно нет, но как-то приложить к этому руку вполне. То есть версия, что она его толкнула, и он неудачно упал, имеет право на существование? Ах, вы об этом. Конечно, нет. Даже смешно. но разбираться в этом я не намерен. Нравится следователю версия несчастного случая? Его право. А мне нравится, что черный маг и некромант, с которым у меня вражда, наконец-то получил по заслугам. А то, что это случилось в моей гостинице и в моем любимом номере? Ну что же, будем считать это реверансом судьбы. Простите, молодой человек, если я задеваю ваши чувства, но я говорю, что думаю. Последнее предложение он сказал, повернувшись к Александру. Нина посмотрела, как губы Александра сжались в тонкую линию, а взгляд потяжелел, и поспешила как бы случайно встать между ними. В очередной раз набросила на себя вид любопытной дурочки, что было совсем не трудно, так как её действительно почти физически душило любопытство, и продолжила расспросы. А вы можете расспросить об этом Элеонору. Она ведь приходит в этот номер каждую ночь? О, нет, далеко не каждую, он горько усмехнулся, потом заинтересованно взглянул на Нину. А кстати, почему ты сама её не расспросила? Насколько я вижу, ты как раз должным умением обладаешь. Лично для меня найф вообще почти недостижимо. А если и удаётся заглянуть одним глазком, там стоит оглушительная тишина. Да и Элеонора, она и при жизни болтушкой не была, а сейчас у неё обида на весь свет, а больше всего на бывшего мужа. Так что не думаю, что она с кем либо, даже со мной, захочет его обсуждать. Что ж, с этой стороны к делу не подъедешь. «Жаль, очень жаль», – Нина замолчала, не зная, что ещё спросить. «Надеюсь, молодые люди, я прояснил для вас все непонятные моменты, и вы не будете меня больше беспокоить». «Кажется, да. Вот только...» «Что ещё?» – колдун недовольно вскинул бровь. «Горничная говорила, что видела у Владимира при себе небольшой деревянный чемоданчик, похожий на ваш. А потом, когда нашли тело, никакого чемоданчика в номере уже не было». «И при чём здесь я?» Не думаете же вы, что это я его украл? Нет, конечно, но может быть, вы подскажете нам, если не сочтёте это слишком уж большой наглостью с нашей стороны, осторожно начала девушка. То, что вы залезли ко мне в номер, вот это я считаю слишком уж большой наглостью. Теперь и не знаю даже, что вы можете ещё вытворить, чтобы с этим сравниться. Хотя мало ли, молодость и глупость часто идут рука об руку, хмыкнул он. Так вот, Подскажите, чемоданчик это просто антикварная вещь сама по себе, или его используют специально для каких-то целей? Колдун подошёл к столу и бережно опустил чемоданчик крышкой вверх. Нина тоже подошла, чтобы не упустить никаких подробностей. Но тут ей показалось, в окне за спиной Анчота мелькнула какая-то тень. Она приблизилась к нему и посмотрела на улицу. На улице уже давно стемнело, а в комнате горел яркий свет, так что увидеть что-либо за окном не представлялось возможным. Девушка поднесла лицо к самому стеклу и приложила руки, отсекая электрический свет. Что-то случилось? удивлённо спросил Колдун. Мне показалось, за окном кто-то был. Януш решительно подошёл к окну, убрал с подоконника вещи, повернул ручку и распахнул окно настежь, спуская в комнату влажный холодный ноябрьский воздух. Высунулся по пояс и посмотрел во все стороны, прислушался. Вроде бы никого. Вы уверена, что вам не показалось? Может, и показалось, с сомнением произнесла Нина. Может быть, так упали тени. Но знаете, после того, как мы увидели, как по карнизам гостиницы на третьем этаже за здорово живёшь скачут не то оботня, не то человек-паук, люди-кошки, люди-мышки, хихикнул Анчут, но Нина бросила на него такой взгляд, что он сразу же опять принял серьёзное выражение лица. Может и скачут, сказал Колдун. Но сейчас никого нет. И он плотно закрыл окно, не обратив внимания на посыпавшуюся с крыши труху. Вернёмся к чемодану. Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, попросил Нину уклодуна, сложив руки в молящем жесте. Януш подошёл к столу и ласково провёл рукой по крышке чемоданчика. Потом обернулся к молодым людям и тоном учителя заговорил. Конечно же, это не просто багаж. Я живу на свете довольно давно и много чем увлекаюсь. А кроме того, люблю красивые добротные вещи с историей. В период, когда люди перемещались в основном пешком, вещи переносили в заплечных котомках и узлах из войлока, грубой ткани или кожи. Основной вклад в создание ёмкостей для перевозки вещей принадлежит кочевникам, которые в силу образа жизни изобрели массу специальных мешков, сундуков и футляров, особых для каждого вида. Позднее, с распространением передвижения на упряжках и повозках, запряжённых лошадьми, в моду вошли деревянные сундуки, которые удобно крепились к повозке или карете. К тому же, они подходили для перевозки крупногабаритных тяжёлых вещей, что важно было в условиях длительных путешествий, когда за собой везли и посуду, и даже шкафы с книгами. Когда же доминирующим видом транспорта стали поезда и автомобили, появилась потребность в более компактном и практичном приспособлении для хранения и перевозки вещей. Пришла эра чемоданов, прошедших долгий путь трансформаций и усовершенствований, которые продолжаются и по сей день. Квадратную форму чемодан приобрел в середине XIX века. Эта заслуга принадлежит моему хорошему другу, французскому мастеру Луи Витону. Он что, тоже колдун? Не выдержав, ахнула Нина. Януш закатил глаза с выражением «Конечно, а кто же еще?» и продолжил. Именно Луи совершил революцию в изготовлении чемоданов, придав их стенкам не выпуклую, а круглую, а плоскую форму, что решило проблему их хранения. Теперь чемоданы стало возможным ставить один на другой. Строго говоря, мой друг создал новый вид чемодана, который, подобно сундуку, хранил форму, но при этом изготавливался гораздо проще. «Вы так говорите, как будто это обычный багаж, но ведь в таком дорогом чемоданчике нельзя хранить простые бытовые вещи. «Конечно, ты права, дорогуша. Такая богатая упаковка подразумевает поистине бесценное содержимое». «И что же там?» Колдун улыбнулся. В его пальцах незаметно для окружающих появился маленький ключик. Он несколько раз повернул его в замке, щелкнул за щелками и распахнул крышку.